Глава 7. Красиный колодец. Полированную деревянную дверь, кроме обязательной для всех харчевен медной накладки с котлом и бараней головой, украшал только навес над входом. Два куста диких роз. Кипенно-белый слева И кроваво-алый справа. Обвили арку, источая дурманно-сладкий запах далеко вокруг. И цвели они у этой двери без перерыва. И круглый год, вот уже лет сто, как клялись сторожилы Харрузы. Чему Раен, как-то присмотревшийся к истинной сути роз, вполне верил. Хороший маг работал, на зависть умелый. Зато не зазывал и, голосящего о несравненных достоинствах местных блюд, не охранника, молчаливым присутствием утверждавшего безопасность гостей. У двери не было и это уже само по себе говорило о харчевне. Две розы — все, что стоило о ней знать. В случайных посетителях здесь не нуждались, а опасаться чего-то. О чем вы, уважаемые? Стоило Райену пройти под бело-алым облаком в маленький крытый дворик, и к нему кинулись двое парнишек лет двенадцати-тринадцати, первый подал влажное душистое полотенце для лица и рук, Второй, опустившись на колени, ловко расстегнул сандалии гостя и таким же полотенцем вытер ему ноги. Оставив обувь у входа, Райан босиком прошел по светло-зеленым коврам, напоминающим цветом и мягкостью весеннюю траву. Но, конечно, без единой коварной колючки или грубого камешка ткали такие ковры из шелковых нитей всего в трех городах шахства, вкладывая столько труда и искусства, что ходить по нежному чуду в сандалиях и впрямь было бы кощунством. В глубине двора, где оплетённая лианами крыша размыкалась вокруг ствола огромного старого дерева хен, его ждали. Нижние ветви дугами выгнулись к земле, образуя шатёр, под которым ковёр был усеян пёстрыми подушками, как луг цветами. Склонившись, чтобы войти под серебристо-зелёный свод, где уже сгущались сумерки, Аран приложил правую ладонь к груди. Радость встречи с вами переполняет моё сердце, уважаемый Нихмет. «Простите, что вам пришлось ждать недостойного». Человек, сидевший под деревом, поднялся навстречу и поклонился не менее низко, впрочем, и не более, в самый раз, чтобы выказать вежливость и не уронить достоинство того, чьим посланником является. Дождавшись, пока гость опустится на подушке, он сел напротив него за низким столиком, уставленным блюдечками, мисочками и пиалами. «И вечность я был бы рад ждать вас, почтенный Раэн!» «Благословенны пути, что привели нас под один кров. Прошу, разделите со мной скромные угощения». «Пощадите», — улыбнулся Раен, — «хоть я и знал, куда иду, но не так уж давно встал из-за свадебного стола. Разве что чашку кофе выпью с удовольствием». «Тепло в очаге чужой радости согревает сердце», — тронула ответная улыбка узкие губы его собеседника. «Долгих лет жизни уважаемому Марсуфу и его семье», Пусть радость войдет к нему в дом с замужеством дочери. «Да будут чресла ее обильные, дети же здоровые и почтительные», — подхватил Раэн. «Благоденствует ли по-прежнему ваша семья, уважаемый Нехмет?» «По милости светлых богов, почтенный! Но неужели вы обидите нашего хозяина, не отведав хоть что-нибудь?» Бесшумно подошедший паренек зажег лампады с ароматическим маслом на тонких цепочках свисающие с веток под плотной кроной темнело куда быстрее, чем на улице, и также незаметно исчез. Наклонившись к столу, Нехмет Арбазуфи, голоса рука ночного шаха, разлил кофе из серебряной джезвы, дымящейся в блюде с углями. А Раэн в который раз удивился, как чужеродно выглядит этот человек, где угодно, от дворцовых покоев до нищенского притона, и как легко держится при этом. Было Нехмету лет тридцать пять-сорок, если судить по лицу, Резким, с правильными строгими чертами и пронзительный синевой глаз. Лицу человека, привыкшего даже не командовать, повелевать, по смуглой коже не один год гулял резец ветра и зноя, и одетар базуфи был не для хороза, а разве что для пустыни или степи. Рубашка из тонкого полотна и такие же штаны, да на плечи небрежно накинута холщовая куртка, расшитая стальными колечками, превратившими её в лёгкий доспех. То ли опытный наёмник, то ли атаман разбойников не понять. Да и велика разница. Так кому лепить драгоценный иршадский кофе в двух розах? Караваны ему водить или грабить? Это если не знать, что ночной шах, чьим голосом говорит Нехмет, правит своей частью страны не менее властно, чем его великий собрат, сидящий на троне. И что с того, что часть этой России на повсему шахству толпами нищих, годала карманников, грабителей и торговцев удовольствиями? Деньги есть деньги. По слову ночного шаха, изречённому кем-то вроде Нихмета, улицы Харуза может залить кровь куда быстрее, чем в небесном дворце издадут указ и войска повелят двинуться из казарм. Так что ещё неизвестно, кого можно считать истинным владыкой столицы и страны. Раен принял чашку, пригубил, а зажмурился от удовольствия, покатав на языке как раз в меру горячую, паительную ароматную жидкость. Нехмед крошечными глотками цадил кофе, время от времени лениво кидая в рот прозрачные белые виноградины без косточек, и мягкие отблески огня ложились на его лицо. «Все-таки нигде так не варят иршадский кофе, как здесь», — сказал он мечтательно и умиротворенно. «Не забавно ли, почтенный Раэн?» Благородные зерна из иршада, спелый виноград из ханулии, гюльнаритские гранаты, переполненные рубиновым соком — Как ещё могли бы они встретиться? Но вот мы сидим за этим благодатным столом, подобным всему земному своду, и тот, кто взглянет издалека, скажет: вот запад и восток пьют из чаш китайского фарфора, сотворённых равно далеко от них. "Да вы, поэт, уважаемый", восхищённо покачал головой Раен. "Что ж, если запад и восток повстречались здесь под сводами подобными мировому древу, Да будет благословен этот мир. Пусть согласятся с вами боги, почтенный. Увы, эта сияющая мысль о встрече плодов принадлежит не мне. Я, недостойный, услышал ее луну назад в доме светлейшего Ирджентари, у правителя славного города Тарисы. Ах, вот как! Ожидаемо удивился Раен, с облегчением понимая, что непременная ритуальная поэтическая часть встречи двух высокорожденных подходит к концу. Так вы были в Тарисе, уважаемый Нехмет? И какие новости привезли оттуда? Что нового может случиться под луной? Пожал плечами Нехмет, наливая Раену ещё кофе. Тариса по-прежнему прекрасна и богата. Разве что там ещё выше подняли цену за вашу голову, почтенный? В самом деле? Приятно слышать, что меня ценят, усмехнулся Раен. И насколько же высоко, хотелось бы знать? Если спросить меня, так ваша голова бесценна. Так же легко ответил улыбка Нехмет. Но рот Оремсе оценил ее в три тысячи золотых саму по себе. И в пять, если она останется на плечах. «Очень приятно», — убежденно произнес Раэн, следуя примеру сатрапезника и раскусывая брызнувшую соком во рту виноградину. «Даже передать не могу, сколь радостно это слышать. А то сегодня утром, представьте себе, меня попробовали прирезать всего за жалкую сотню золотом». Рука Нехмета, потянувшаяся за виноградиной на какую-то длину вздоха, зависла над блюдом, потом пальцы все так же небрежно отщипнули ягоду. «И правда, какая нелепица!» — безмятежно произнес олицетворенный голос ночного шаха. «Кто же это был, почтенный Раэн?» «Если бы я знал! От удивления забыл поинтересоваться его именем, увы, но человек приметный, ему лет двадцать пять или немного меньше, высокий, стройный, У него нос с горбинкой и необычные жёлтые глаза, словно у птицы или кошки, тогда уж скорее как у змеи. Зеренге нехмед кинул в рот виноградину и запил кофе, подождав. Знаете эту змейку, почтенный? Кобра раздувает капюшон, Гюрза шипит, а Зеренге бросается молча, без предупреждения. Вашу змейку зовут Халит Иркайсах. Зеренге не наш родич, он одиночка. Значит, Зеренге, песчанная гадюка. Раен тоже неторопливо отпил глоток. Да, а ему подходит. Как же ночной шахтёр पीड़ित в хорузе вольный клинок, не из семьи. Почему нет? Мехмет пожал плечами. Иркайсах платит налоги, как все одиночки и не просит защиты. Мы позволяем этот несчастный жив или получил по заслугам? Представьте себе, жив и свободен. Парень оказался не глуп и ответил на мои вопросы. Оказалось, один из старых знакомых решил таким странным образом позвать меня в гости. Непременно загляну к нему, как будет свободный час. Уголки губ Нихмета тронуло усмешка. Старые знакомые такого рода горят кровь и веселят в день скуки. Кстати, наши братья из Тариса, которых просила помощи глава Ир Аримся, помнят и чтут дружбу с вами. Вы не представляете, как я рад этому. Опять улыбнулся Раен. Когда-нибудь, думаю, придётся мне и в Тарисе навестить старых знакомых, но пока что слишком много хлопот. Хлопоты нескончаемые, подтвердил Нехмет. Но дружбу украшает жизнь. Воистину так, склонил голову Раен. По тому не откажите. Прошу в знак дружбы принять этот маленький подарок. Замшевый мешочек вполуладонье лёг на стол. Нехмет покачал головой. Ради Света, Раен, к чему это? Семья давным-давно считает вас другом. Уберите, прошу. Разве от подарков друзей отказываются? Вы ведь взяли на себя часть моих хлопот. Увы, пока эти хлопоты пусты, вздохнул Ирбазуфи. Мы искали тщательно, как влюблённые ищут след своей возлюбленной, но никто из услышавших вопрос не смог ответить. Семья ничего не знает о спящей в камне. Жаль, просто и тихо уронил Раен. Ещё один след в никуда. Я всё же я благодарен вам и семье, Нихмет. Возьмите подарок, не обижайте меня. Чем же мне позволено будет одариться? Мягко улыбнулся голос ночного шаха. Не за ваш подарок, а за вашу дружбу, что не имеет цены. Есть ли уж вам так хочется, задумчиво сказал Раен. Подскажите, где мне снова по встречать Халида ир Кайсаха? Раз он не служит ночной семье, то, возможно, согласится служить мне. «Вам нужен Иркай Сах», — удивлённо поднял одну бровь Нехмет. «Разве в семье клинки хуже?» «Клинки семьи принадлежат ей», — отозвался Раен. «А мне нужен как раз вот такой одиночка, человек без друзей и родных, которых беспокоила бы его жизнь или смерть». Он улыбнулся Нехмету, и голос ночного шаха кивнул в ответ. «Тогда, конечно, понимаю. Но, боюсь, встретиться с Зеленге будет немного сложнее, чем кажется». Говорят, что на песчанку нашелся Змеилов. У сотника Ирмансура из городской стражи к Зеренге давний счет. А не далее, как сегодня днем, люди видели, что Халида вели в тюрьму у Северной Стены. Если хотите застать Зеренге живым, лучше поторопиться. Не думаю, что Иркайсах доживет до суда. Он и эту ночь-то переживет вряд ли. «Как не кстати», — поморщился Раен. «Хотя, пусть так. Моя благодарность, уважаемый Нехмед». Вечно принадлежит вам и вашей семье. Простите, что вынужден вас покинуть. Мудрый знает, когда замереть мышью, когда поспешить соколом, откликнулся Ирбазуфи, откидываясь на подушке. Пусть удача ведёт по дуссы коня ваших замыслов, друг мой. Переступив порог двух рос, Раян замер на улице прямо под сплетением веток. Сотник Ирмансур, значит, тюрьма у северных стен, лишь бы не опоздать. А лекарь-то оказался прав. Бежать из города надо было сразу, бросив дом и деньги в тайнике. Хороший был совет, но кто мог знать. Халид сплюнул в соленый красный сгусток, стараясь попасть на расшитый сапог возле своего лица. Попал. Сапог неторопливо отодвинулся назад и с размаха врезался в его ребра, снова отчетливо хрустнувшие. Скорчившись на каменном полу, Зеренге потерял сознание от слепящей боли, принимая это с радостью, разумеется. Долго отдыхать ему не позволили. Пол ведра грязной холодной воды обрушились сверху, вырывая из блаженного беспамятства. «Ну нет, падаль, я тебе разлеживаться не дам», раздался знакомый голос откуда-то сверху. Испачканный сапог приподнял подбородок Халида. Он снова плюнул кровью. На этот раз последовал целый десяток пинков, тщательно отмеренных так, чтобы не убить, но основательно отбить внутренности». В очередной раз придя в себя, Халид с трудом разлепил губы, остро сожалея, что в запёкшемся рту не осталось ни только слюны, но даже крови. Очнулся шакалей шкура. Вот и славно. Хватит с тебя, пожалуй, а то ещё сдохнешь раньше времени. Иркай Сакс трудом вдохнул сырой воздух подземелья, ножом режущие лёгкие за сломанными рёбрами. Грубый толчок перевернул его на спину, сотник, поигрывая плетью с медным шариком на конце, смотрел на Халида сверху. А вот теперь наконец-то ты выглядишь как нужно, почти ласково проговорил он. А жить тебе осталось час, не больше, пока я не сдам караул. Хочешь умереть? Иркайсах собрался с силами. Ещё бы, передам привет твоему братцу. Лицо сотника даже в полумраке посеряло. Зеренге стиснул зубы, приготовившись, но получился всего лишь один удар плетью по окровавленной щеке. В голове вспыхнуло яростное белое солнце и погасло, оставив тупую тяжёлую боль. "Даже не надейся", с усилием выговорил его мучитель. "До смерти я тебя не забью. Это слишком просто. Будешь подыхать, как и положено такому шакалию дерьму". Подождавшись и убедившись, что пленник молчит, Ермансур вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Халит услышал глухое лязгание за сова, покосился на ведро в двух шагах от себя, облизнув разбитые губы пересохшим языком, задыхаясь от боли, приполз поближе, взглянул и едва не заплакал от разочарования. Жестяное дно было едва влажным. С невероятным трудом он сел, привалившись к сочащейся сыростью стене. Кто бы мог подумать, что летом в Харузе можно найти такое прохладное местечко. Не сказать ли спасибо за заботу? Губы болели не сильно по сравнению со всем остальным, так что Халид позволил себе чуть заметную усмешку. А вот бы надуть Ирмансура, умерев до его прихода. Халид тронул узкий кожаный пояс. Нет, не выйдет. Голые стены, пол, потолок. Даже петлю захлестнуть не за что. А за дверью уже слышались голоса. Лязгнул в пазах засов. — Только вы уж побыстрее, уважаемый, а то мне господин Ирмансур голову оторвет и на пику насадит. И между прочим, правильно сделает. Невозмутимо отозвался кто-то очень знакомый. Исчезнешь, будешь подслушивать, сотник тебя найдёт уже без головы. Иркайсах изумлённо глянул на вошедшего. Кажется, у тебя был тяжёлый день, Зеренге, мягко проговорил чужестранец, присаживаясь на перевёрнутое ведро. На этот раз ты действительно влип, как муха в патоку. Ночная семья пальцем не пошевелит, чтобы помочь одиночке, верно? Из сотника можно понять, если бы кто-то убил моего брата. Что нужно? Полагаю, ты хочешь отсюда выбраться. Халит внимательно посмотрел на нежданного гостя. Как? Это уже моя забота. Я могу тебя вытащить прямо сейчас. А цена? Ты ещё и торгуешься? Удивился целитель. Или тебе здесь понравилось? Хотя цена действительно немалая. Твоя свобода в обмен на жизнь. Тебе повезло, Халит. Мне нужен толковый подручный, иначе я предоставил бы Ирмансуру делать с тобой что угодно. Только учти, если согласишься, это навсегда. Будешь делать всё, что я скажу, жить, как я скажу, дышать исключительно с моего позволения и никакого выбора до самой смерти, в которой ты тоже не сможешь убежать без моей воли. Понимаешь? Ты демон или колдун? Я не демон, в этом могу поклясться, улыбнулся чужестранец твоя душа останется при тебе. Чародей? Это верно. Выбирай, Зеленге, смерть или новая жизнь. Халид прикрыл глаза, чужак не врал, в этом Иркайсах почему-то был твердо убежден. Значит, или мучительная смерть, которую ему приготовил Ирмансур, или... жить не просто рабом, а безвольной куклой, лишенной даже права умереть без разрешения хозяина. Халид сплюнул на пол горько-соленый сгусток. Чиродий терпеливо ждал, будто в запасе у него были не полчаса или сколько там осталось до прихода сотника, а пар лет. Зренгес глотнул, стиснув зубы от боли, которая отозвалась в всё теле и выдовил: "Нет". Чётко очерченная бровь изогнулась в вежливом недоумении. "Уверен?" Вместо ответа Халид приподнял свинцовые веки и посмотрел на чужака. "Понятно", усмехнулся тот. "Что ж, уговаривать не буду" одним плавным движением встав и, сожалеюще посмотрев на Халида, «Скоро вернется Инмансур, и вряд ли твоя смерть будет легкой или хотя бы быстрой, так что если вдруг передумаешь, просто позови. Мое имя Арвейд. Запомнишь? Крикни один раз, этого хватит. Я услышу где бы ты ни был, и буду считать, что ты согласен на мои условия». Не дожидаясь ответа, он скользнул к двери, мгновенно исчезнув. Зеренге захотелось взвыть от безнадежности, но сил не было даже на это. Он и сам толком не понимал, почему отказался от предложения мага. Чужестранец не был похож на мерзавцев, с которыми Халиду обычно приходилось иметь дело. Впрочем, откуда ему знать? Если жизнь не научила наемника чему-то полезному, так это полной неспособности кому-то доверять, что и спасло его неоднократно. С другой стороны, поверь Зеленге предупреждению, он вполне успел бы сбежать из города и сейчас не сидел бы в подвале караульного помещения городской управы, заплевывая пол кровью, ожидая смерти. Халид прислушался. Так и есть. Не терпится Ирмансуру. Как ни странно, стало легче. Боль накатывала горячими красными волнами туманя сознания. Он почти не чувствовал, как двое, вошедших с сотником, тащили его куда-то узкими подземными коридорами, спускаясь все ниже и ниже. Не удивляться, не бояться он уже не мог. Мир был наполнен багровым туманом боли, заглушающимся мысли и чувства... В очередной раз повернув, его молчаливые сопровождающие остановились, небрежно уронив Халида на пол. Он безучастно смотрел на ошевелящие губы Ирмансура, не воспринимая звуки как нечто осмысленное. Видимо, сотник это сообразил. Возле губ Зеренге оказалась фляжка. Вкус он не почувствовал, однако жидкий огонь наполнил судорожно сжимающееся горло. Хрипя и откашливаясь, Халид очнулся. Он стоял у самого края колодца, пробитого в каменной плите. Одна не было видно, как и стен помещения. Заглянув Халиду в глаза и убедившись, что он пришёл в себя, Ирман Сур передал факел одному из молчаливых верзил стражников. "Знаешь, где мышакал выкидешь?" Халит вяло мотнул головой, мечтая, чтобы всё скорее закончилось, но сотник не собирался так просто избавиться от жертвы. "Это красинный колодец. Падать всего ничего, даже ноги не поломаешь. А зато на дне тебя уже ждут" И почему крысы так любят это место? Поживым здесь выпадает нечасто. А вот поди ж ты, парочка всегда дежурит внизу. Может, их тоже в караул ставят?» У Халида так и вертелось на языке сравнений между крысами и сражей. Однако он промолчал. По спине прополз холодок. Тяжелый липкий страх ночного кошмара, обернувшегося явью. А сотник продолжал. «Кровью от тебя пахнет, как на скотобойне». Они это обожают, мигом набегут. А я посмотрю сверху, можешь быть уверен. Угадай, для чего нам это место. Ирмансур ухватил ладонью разбитое лицо Халида, заглянул ему в глаза и понизил голос. Здесь проверяют новичков поступивших в стражу. Кидают собаку или барана и заставляют смотреть. Кое-кто глазки закрывает, трясётся, блюёт, а то и в обмороки падает. Неженки такие, измельчал народец. Всего-то несколько минут потерпеть, пока горло перехватят, а потом уже тихо, только писк. Он сумасшедший, в тошнотворном ужасе подумал Зренге. Всё это время, пока за мной охотился, он уже знал, что сделает, когда поймает. Мечтал об этом. Нет, я не хочу. Только нет, а подручные сотника легко, почти небрежно придерживали его за локти, не столько действительно держа, сколько помогая стоять на дрожащих ногах. Ирмансур медленно с наслаждением облизнул губы. «Боишься?» – прошептал он, не сводя жадного взгляда с лица Халида. «Знаю, что боишься. От тебя страхом пахнет сладко. Если повезет, они прокусят горло сразу. Но это большая редкость. Живое существо всегда сворачивается в клубок, бережет шею, голову, брюшину. Но им плевать. Они рвут на части спину и ноги, потом-то берутся до нутра». И когда они закончат, от тебя останется голый окровавленный скелет, да и тот сильно попорченный. Фаланги пальцев, например, они их полностью отгрызают. Хватит, хатам. Один из спутников Ирмансура впервые подал голос, почти лениво пояснив: "Скоро ночь на дворе. Нам ещё на рынок тащиться, помнишь? У правителю подарок на свадьбу племянницы искать". Бросая этого недоноска и пошли, с утра на ногах. Только теперь Халид поверил окончательно, что всё происходит наяву. В самом дурном сне ему не приснились бы такие спокойные голоса и равнодушные лица. Эти двое, они ведь даже не испытывают к нему ненависти, как Ирмансур. Так же безразличные и ленивые они будут слушать, как он захлёбывается воплями и хрипом, а потом поднимутся наверх и пойдут выбирать подарок на свадьбу какой-то девчонке. Может, выпьют в рыночной харчевне кофе с медовым печеньем и закажут плов. Твари. Горло Зеренге подкатил тугой ком. От Эрмансура он и не ждал ничего, кроме смерти. Но не такой же. Удавка, нож под ребро, вымоченный в соли кнут, разрубающий тело до костей. Секира палача. Со всем этим Халид не то чтобы смирился, однако готов был принять такую смерть достойно. Но не это. Светлые боги. Если бы Халид мог вырвать, он бы так и сделал. Но все содержимое желудка осталось на полу караулки после первых же умелых ударов. Цело скрутило тягучее волна, и Халит задрожал крупной непрерывной дрожью, ненавидя себя за это и не имея сил остановиться. Очень медленно, почти нежно, сотник провёл кончиками пальцев по его щеке, наслаждаясь действием своих слов и снова шепнул: "Кричи, Зеренге, кричи громче, и вспоминай моего брата, когда тебя будут рвать на кусочки. Бросать его не стали, наверное, чтобы опять не лишился сознания" ударившись и сколеченным телом о пол, перехватив за руки, опустили в яму. Когда хватка на запястьях исчезла, Халит упал с высоты не больше пары локтей, взвыв от боли, с трудом перевёл дыхание. Тьма вокруг была осязаемо плотной, но почти сразу же сверху упал зажжённый факел, осветив неглубокий колодец, облицованный плитами из известняка. Иркайсах огляделся. Совершенно круглый каменный мешок, примерно в 3 шага от стены до стены. Просмалённое дерево упало возле сырой стены напротив Халида, освещая серый камень и ряд отверстий у самого пола, опоясывающий весь колодец. Так вот, как сюда попадают эти твари? Дыры в камне были рассчитаны на кого-то размером с крупную кошку или мелкую собачонку. Халид прищурился. Показалось ли в одной из нор действительно мелькнуло что-то серое? Парочка всегда дежурит внизу, вспомнил он слова сотника. Проклятые твари. А где же Костя? Если ублюдки из городской стражи частенько здесь развлекают проверкой новичков, пол должен быть устлан костями. Неужели выгребают? Халид отчаянно цеплялся за никчёмные вопросы, изо всех сил пытаясь поверить, что его грешная, безнадёжная и никому кроме него самого не нужная жизнь всё-таки закончится на ледяном грязном полу крысиного колодца. Получалось плохо. И не всё ли равно, куда девают соглоданные кости из этой жоводёрни? Прочь его в бедро упиралось что-то твёрдое. Морщись, он нащупал большой гладкий шар и покрутил перед собой. Какой во имя владыки преисподней баран? Череп смотрел на Халида пустыми тёмными глазницами, безучастно скались в свете факела. Ирмансур полагает, что ему первому пришла в голову мысль спустить в кросиный колодец человека, или здесь так принято. Что ж, Халиду уже никогда не узнать, чем именно и перед кем провенился этот несчастный. Острая боль пронзила правое бедро. Вскрикнув, больше от неожиданности, Халид перекатился на бок и успел увидеть исчезающее в отверстии длинный хвост крысы. Это ненадолго. Из укушенной ноги текла струйка крови. Через пару минут осмелевшая тварь, отведавшая свежей плоти, вернётся, и тогда. Халид сжал зубы, чтобы не закричать или не всхлипнуть. Наверху было темно и тихо, но Зеренге не сомневался, что хотя бы один жадный зритель ему обеспечен. Вить проклятому Ермансуру не откажешь в смекалке, порождённый опытом. Заполучив наёмников в свои руки, сотник первым делом тщательно обыскал его, найдя тонкое лезвие на поясе и ещё пару полезных мелочей. Прав был чужеземец, нелёгкая и небыстрая смерть не светит. Чужеземец. Непрошенная мысль, ядовитой песчинкой, проползла в сознание. Какое-то время Халиду ещё удавалось гнать её. Когда, когда он швырнул наглую гадину, появившуюся из другой дырки в стене, когда целый десяток серых теней метнулся к нему, яростно вырывая кусочки плоти бритвенно острыми ресцами. Когда они в силах давить твари ногами, он попытался стряхивать их, платясь за это пальцами, и катался по полу, сходя с ума от боли, ужаса и отвращения. И даже когда увидел в свете догорающего факела уставившуюся прямо на него зверюгу, в несколько раз крупнее, чем обычные крысы, еле протиснувшейся в дыру. Но когда источая резкий запах масляной гари, не способный перебить крысиную вонь, погас факел, оставив его в темноте полный липкой шерсти, острых зубов и мерзбительных холодных лап, зрение не выдержал. Один единственный раз, в отчаянии он выкрикнул, сохранённое цепкой памятью имя, на грани безумия, уже проваливаясь в его гостеприимно распахнутую бездну. И падая, падая, падая в темноту, услышал совсем рядом бесстрастный мягкий голос с едва уловимым чужестранным выговором. "Я принимаю твоё согласие, Халит ир Кайсах". Халит уже не видел, как вспышка ярко-золотого света заставила перемазанных кровью тварей кинуться в рассыпную, тавя и кусая друг друга в стремлении побыстрее убраться из колодца. Он не видел и не чувствовал, как спрыгнув вниз, Черодей присел рядом и взмахнул рукой, окутав его льдисто-голубым туманом, от которого кровь мгновенно перестала течь из укусов. Три неподвижные фигуры с тотоей замерли на краю колодца, пока чужестранец, хмурясь, доставал из кармана светящийся тёплым янтарём камушек. Другой рукой, плотно обхватив плечи Халида, приподняв его и прижав к себе, янтарно-золотое сияние озарило колодец, а когда растаяло, в каменном мешке Не было ничего и никого, кроме костей. Ещё долго самые любопытные крысы не решались высунуть туда нос из-за безопасности темноты своих лазов.